Глава тридцать «Благодарю за гостеприимство, господин Уорли», — произнесла леди Квинси. «И будьте любезны, передайте мои наилучшие пожелания вашей бабушке, когда она вернется». Мы в шестером сидели в седлах во дворе дома Уорли. Фрэнсис усадили в двойное седло позади леди Квинси. Стивену предстояло ехать со мной, а насупленный Энн пришлось довольствоваться местом за спиной Форейтора. Леди Квинси выехала на проселочную дорогу. Форрейтор последовал за ней. Я ненадолго задержался. Из сада донеслись крики. К спасательному отряду присоединились Конюх и один из здешних селян. — Сожалею, что так получилось, — сказал я. — Надеюсь, это приключение никак не повредит госпоже Уорли. — Я тоже. Вид у господина Уорли был ужасно встревоженный, да и не мудрено. Ей будет очень не хватать, Фрэнсис. — Понимаю. «Однако пытаться вернуть девочку будет весьма неразумно с ее стороны. У вашей бабушки нет никаких прав на ребенка, а вы, сэр, сами видели письмо короля. Я уверен, вы убедите госпожу Уорли не делать глупостей». Кивнув ему на прощание, я поскакал следом за остальными. Бабушка повергает Уорли в трепет, однако время на его стороне, и ее власть над ним ослабнет, как только он покинет деревню». Кроме того, как я весьма прозрачно намекнул, в его интересах не дать ей совершить опрометчивые поступки. Уорли честолюбив, и если он заинтересован в продвижении по службе, с его стороны глупо будет утратить благосклонность короля. Фенские болота мы проехали без остановки. До Кембриджа мы добрались быстро, пообедали в розе и взяли в конюшне свежих лошадей. Я справился о здоровье Бёрбра. Доктор полностью пришел в сознание, он в здравом уме, Однако бедняга по-прежнему страдает от сильных болей. Тем, кто за ним ухаживает, Бёрбро сказал, что шел к мельнику, но поскользнулся на берегу и упал в пруд. Во второй половине дня мы выехали в Пакеридж, где снова остановились в Соколе. Дети устали, а Фрэнсис к тому же тихо плакала. Я задался вопросом, расставалась ли она когда-нибудь с госпожой Уорли и покидала ли Хитчем Сент-Мартин с тех пор, как ее младенцам привезли в поместье. «Когда леди Квинси и я ужинали в ее комнате, нам сообщили, что прибыла карета ее светлости». «Слава Богу!» – произнесла леди Квинси. «По крайней мере, завтра мы продолжим путь с большими удобствами». Спать мы легли рано. Ни я, ни она ничего друг другу не сказали. Да и что тут было обсуждать? Леди Квинси была со мной любезна. Более того, выказывала мне признательность – но я понимал, что об еще одной ночи в ее постели и речи не идет. Впрочем, я даже не знал, хочу этого или нет. Леди Квинси интересовал не я, а то, что я могу для нее сделать. То, что произошло между нами в Хитчем Сент-Мартин, было своего рода сделкой. Условный договор между двумя сторонами выполнен, взаимные услуги оказаны. Я сказал хозяину таверны, что у леди Квинси слабые нервы, и Фрэнсис, и горничная Энн ночевали в ее спальне. Я убедился, что ставни на окне заперты на засов, а на лестничной площадке у двери я выставил форейтера с пистолетом и дубинкой. Сам я спал в соседней комнате. Когда я вошел в нашу общую спальню, Стивен еще не спал. Я не пытался расспрашивать мальчика, пока мы спасались бегством из Хитчем Сент-Мартин. Почти всю дорогу он дремал или, во всяком случае, делал вид, что дремлет». Закрыв глаза, Стивен, казалось, не просто погрузился в молчание, а завернулся в него, будто в одеяло. Я опустился на корточки у его матраса и легонько потряс мальчика за плечо. Стивен испуганно уставился на меня. Он часто дышал, будто после быстрого бега. «Ты ни в чем не провинился», — заверил я. «Но я хочу, чтобы ты рассказал, что случилось вчера ночью». Мальчик сглотнул ком в горле. «Я не мог уснуть, господин. Я...» «Я слышал, как вы куда-то ушли». Я кивнул, будто в моей ночной отлучке не было ничего особенного. «Верно. И что дальше?» «Я встал и поглядел в окно. Подумал, вдруг вы в саду, и я вас увижу». Стивен остался один, и ему стало не по себе в темной комнате. Немудрено. Я и сам в его годы боялся ночи, и скрывавшихся во мраке чудищ. «Светила луна, сэр» и я заметил во фруктовом саду человека. Мне показалось, что он похож на вас, но я был не уверен. А еще вы же сами велели мне следить, не появится ли кто чужой. Вот я и спустился в сад, чтобы проверить». Мальчик сидел на кровати, и в сиянии свечи белки его глаз и зубы особенно выделялись на фоне темной кожи. Смелость мальчика заставила меня устыдиться, так же, как и то, что желание угодить мне пересилило его страхи. «Я вошел в сад, споткнулся о собаку, и тот мужчина схватил меня и потащил в лодку. Он грозил перерезать мне горло, если буду кричать, и уплыл со мной на остров. Там был еще один мужчина». «Зачем этот человек тебя увез?» «Они задавали мне вопросы, хотели узнать, где комната госпожи Фрэнсис, одна она там спит или нет, но я ничего ответить не мог». «Значит, двое мужчин?» «Ты их хорошо разглядел?» Стивен покачал головой. «Луна зашла за облако, но они оба были здоровенные. Тот, что меня схватил, — толстый, а второй — его хозяин. Он сказал, что момент они уже упустили, скоро рассветет, и меня надо оставить на острове». «Они тебя не тронули?» — спросил я. «Нет». Толстяк спрашивал, не пора ли на меня надавить, но его хозяин ответил «нет». «Толку от этого не будет, ведь я в этих краях такой же гость, как и они. Хозяин поверил, что я говорю правду, поэтому они оставили меня там, а сами уплыли на лодке». Мальчика начала бить дрожь. «Там было ужасно холодно, сэр. Я думал, насмерть замерзну». Я похлопал его по руке. «Ты храбрый мальчик. Спи». Должно быть, Стивен совсем измучился. Он заснул почти мгновенно. Я развел огонь и, завернувшись в плащ, сел у камина. Я валился с ног от усталости, однако мысли в голове так и скакали туда-сюда, будто блохи на собаке. Епископ и его слуга, по всей видимости, возвращаются обратно в Лондон. Однако рисковать нельзя. Что, если эти двое предпримут еще одну попытку увести госпожу Фрэнсис? Их вчерашняя неудачная вылазка была в высшей степени сумасбродной». Вероятно, слуга епископа хотел на рассвете подстеречь служанку, когда та придет разводить огонь в кухонном очаге, и заставить ее показать, где спальня Фрэнсис. Однако внезапное появление Стивена вынудило слугу епископа обратиться в бегство. Потом я задался вопросом, все ли у Кэт благополучно в Лондоне, и помолился за нее. На следующий день мы сели в карету ее светлости и отправились в Лондон. В экипаже ехали пятеро — леди Квинси, ее горничная, двое детей и я. Карета, покачиваясь, катила вперед, а внутри царила тишина. Глаза у Фрэнсис были красные. Похоже, девочка всю ночь плакала. Ее мать время от времени поглядывала на дочь из противоположного угла, однако лицо ее светлости было застывшим, будто у каменного изваяния. Поначалу леди Квинси пыталась завести с Фрэнсис разговор — рассказывала о лондонских красотах, о королевском дворе, лавках, театрах, речных прогулках. Фрэнсис время от времени кивала, а когда мать обращалась к ней напрямую, отвечала односложно. Я пришел к выводу, что девочка не просто пешка в политической игре. Фрэнсис нужна леди Квинси по другой причине. Та вдруг почувствовала себя матерью, которой не хватает дочери. В середине дня... Карета въехала в колыбельный переулок и остановилась у особняка леди Квинси. Слуги высыпали из дома встречать хозяйку. Я вылез из кареты, затем помог спуститься леди Квинси. Взяв меня за руку, она улыбнулась. Фрэнсис, Энн и Стивен поднялись вслед за ней на крыльцо. В дверях леди Квинси замерла. Фрэнсис стояла рядом с ней, и мать положила руку дочери на плечо. «Спасибо за то, что сопровождали нас, господин Марвуд. Очень вам признательно. До свидания». И дверь закрылась. Слуги выгружали из кареты багаж. Было еще светло, поэтому я нанял мальчика, чтобы тот шел позади и нес мою сумку, а сам пешком направился через руины города к Флит-стрит, а оттуда — в Савой. Вследствие сидения в тесной карете я поначалу рад был возможности размяться, Однако мои мышцы до сих пор ныли после путешествия верхом. Над Лондоном нависли серые тучи, предвещавшие дождь. Я чувствовал себя, будто человек, только что оправившийся после лихорадки. Я шагал по улицам, а город вокруг меня казался чем-то временным, находящимся в промежуточном состоянии. Он уже не тот, что раньше, но каким он будет, еще не ясно». До темноты было далеко, и прохожие вовсю сновали между руинами, самодельными хижинами и недостроенными домами. Но даже самые респектабельные и зажиточные горожане жили в атмосфере непостоянства, будто цыгане или нищие, или бродяги, вечно кочующие с места на место. Пожар оставил свой отпечаток не только на зданиях Лондона, но и на его обитателях. Я был в подавленном настроении». Только на Чипсайде я набрался мужества, чтобы признаться самому себе, что меня гнетет. Почти год мысли об Оливии, Леди Квинси, были моими постоянными спутниками. Эта женщина стала для меня не только предметом вожделения, но и чем-то большим. В глубине души я мечтал, что в будущем она станет главной героиней в драме моей жизни. А теперь эти грезы развеялись, как дым, причем отчасти по моей же собственной воле. Леди Квинси не делала из меня дурака, не превращала меня в послушного раба, чтобы я по одному ее слову готов был на любую авантюру. Ей даже стараться не пришлось. До такого состояния я довел себя сам. Но теперь с этим покончено. Чары развеялись. И все же внутри осталась пустота. Место, которое занимала леди Квинси, заполнить было нечем. Я лишился части себя, будто хирург разрезал меня и вынул важный орган. Здесь, на развалинах Лондона, я чувствовал себя новорожденным ребенком, обнаженным при ярком дневном свете и одиноким в окружении незнакомцев. Стоило мне войти в коридор, и я сразу учуял исходивший от Сэма запах перегара. Мой слуга закрыл дверь костылем. Я бросил сумку на пол, затем кинул Сэму плащ. Ловко поймав его, тот набросил плащ себе на плечо и отвесил неловкий поклон — «Вас спрашивал джентльмен, сэр. Два раза. Его фамилия Милкот. «Он мне что-нибудь передал?» «Нет, сэр. Только велел сказать, что он приходил. Этот Милкот, похоже, огорчился, что не застал вас». «Тревожный знак. Должно быть, что-то стало известно о пропавшем слуге Кларендона, Мэтью Горсе. Я подумывал о том, чтобы отправиться прямиком к Милкоту в Кларендон-хаус. Однако новости, скорее всего, дурные» и до утра они наверняка подождут. Так же, как и неизбежная встреча с господином Чифинчем в Уайтхоле. Еще кто-нибудь заходил или, может быть, крутился вокруг дома, задавал вопросы, наблюдал? «Нет!» — с ноткой разочарования в голосе ответил Сэм. «Скажи, Маргарет, что я вернулся. Ужинать буду рано. Разведи огонь в гостиной и принеси бутылку рейнского вина от господина Ньюкомба». О последнем распоряжении я тут же пожалел, боясь доверять Сэму ключ от кладовой, где хранится вино. А впрочем, за бутылкой я схожу сам. Догадавшись, от чего я передумал, Сэм бросил на меня обиженный взгляд и заковылял прочь. Утолив голод, я сразу приободрился. После ужина Маргарет пришла убирать со стола. Расположившись у огня с бутылкой и тем немногим, что в ней осталось, я подозвал служанку. Как, госпожа Хэксби? тихо спросил я поладила с твоей подругой Доркас. «Все благополучно, сэр. Хотя господь свидетель, на чердаке у Доркас ей не место». У меня создалось впечатление, что, по мнению Маргарет, нет на свете дома, достойного принять Кэтрин Ловит. «И она помогает разносить газет?» Маргарет кивнула. «Да, господин. Вчера они с Доркас вместе ходили по адресам. Вы бы ее не признали. Лицо смуглое, оборванный старый плащ, на голове платок». Мне нужно встретиться с ней, и как можно скорее. Я надеялся, что Кэт расскажет мне и о Горсе, и о событиях, предшествующих гибели Эдварда Олдерли. И если уж быть абсолютно честным с самим собой, мне было любопытно, изменятся ли мои чувства к этой девушке после ее неожиданного появления перед моим мысленным взором, когда я делил ложе с леди Квинси». Разумеется, мой интерес был чисто теоретическим, ведь если эта история благополучно разрешится, скоро она станет женой господина Хэксби. «Сэр, завтра утром они с Доркас придут к господину Ньюкомбу за новыми газетами». «В среду?» — удивился я. Обычно газет выходило по понедельникам и четвергам. «В четверг у господина Ньюкамба будут устанавливать новый печатный станок. День выпуска пришлось перенести». «Господин Ньюкомб...» правительственный печатник, среди прочего получивший выгодный подряд от газет. Отсюда и преподнесенная мне в подарок бутылка рейнского вина. Когда еще был жив мой отец, я несколько месяцев снимал комнаты в его доме. В дни выхода газет подмастерье с утра пораньше выдавал разносчицам связки свежих номеров, и женщины разносили их по всему Лондону. За этим процессом следил паденщик Ньюкомба, и он же платил разносчицам за доставку очередного выпуска. Сначала я хотел попросить Маргарет договориться с Доркас, чтобы, забрав газеты, та пришла вместе с Кэт в инфермари Клоуз. Однако мне тут же пришла в голову другая мысль. В котором часу разносчицы получают газеты? «Шесть утра, сэр. Господин Ньюкомб не любит, когда опаздывают. Как вам известно...» «В последнее время у нас возникают сложности с доставкой», — произнес я. «Господин Уильямсон весьма обеспокоен. Завтра утром я от его имени приду в печатню с необъявленной проверкой. Никого об этом предупреждать не нужно». Нахмурившись, Маргарет испытующе поглядела на меня. Это выражение лица было мне знакомо. Она явно сообразила, что я задумал. Маргарет далеко не глупа. Я махнул рукой, давая понять, что она может идти».